но я не вижу, чтобы этот пароход покушался на ваш кошелек». «Подождите, еще увидите», — мрачно промолвил он. Ждать нам пришлось недолго. Пройдя на несколько миль вперед за наши шлюпки, Македония спустила свои. Мы знали, что на ней четырнадцать шлюпок, а у нас было только пять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 Все мое прежнее восторженное преклонение перед жизнью воскресло во мне перед столь дивным ее воплощением, и холодные рассуждения волка Ларсона о смысле жизни показались нелепыми и смешными. «Вы сентиментальны, как мистер Ван Вейден», — язвительно произнес Ларсон. «Почему эти люди черпихаются?»